Глава пятая Снова задержавшись допоздна в академии, сначала в библиотеке, а затем опять пытаясь обуздать доставшуюся по наследству магию, я спешил по опустевшим улицам обратно в новый город. И нет-нет, но подмечал, насколько изменила быт магия. В какой-то мере она тут сыграла ту роль, которая в нашей истории принадлежала электричеству но если у нас постепенное изучение и открытие новых видов электричества послужило толчком для развития науки и техники и дальнейшим открытиям то здесь магия вывела быт в обществе на определённый уровень и на этом всё и остановилось на причудливом смешении средневековья и викторианской эпохи улицы освещались магическими фонарями по дорогам ездил общественный транспорт пусть и представленные многоместными телегами на конной тяге. Существовала централизованная система подземной канализации с подключением к каждому дому в городе, кроме совсем уж стихийно застроенных окраин. Имелся даже некий магический аналог кинотеатра, помимо классических театров с обычными актерами. Искусство было развито весьма хорошо, совсем не характерно для средневековья и в ме системе здесь было ярко выраженное феодальное общество со всеми его прелестями в виде крепостных крестьян, практикующегося рабства, рыцарями и их рыцарскими турнирами и прочим варварством. Оружие тут тоже особо не развивалось. В основном был традиционный для средневековья холодняк, луки и гарбалеты. Но с оружием я понимал почему. Магия. Любое оружие можно было магией усилить. Дело было лишь в цене. Хочешь стрелы, пробивающие броню? Плати. Хочешь броню, не пробиваемую стрелами? Тоже плати. Здесь извечное соперничество брони и оружия шло исключительно в плоскости, кто больше заплатит магам. Стрелы за тысячу золотых пробьют броню стоимостью в восемьсот, но уже броня за тысячу двести позволит на такие стрелы плевать свысока. Понятное дело, что выигрыши от этой ситуации всегда оставались магии. Собственно, Иоанн Карн, хоть и находился на территории Империи, но статус имел вольного города тоже благодаря им. Мимо прогрохотала, скрипя рессорами по брусчатке очередная маршрутка, как я их привычно для себя называл, водила которой свистом и криками нагонял бедных лошадей. В специальное гнездо на борту телеги был воткнут флажок белого цвета, сигнализирующий, что маршрутка возвращается домой, а не идёт по маршруту. Впрочем, в моей ситуации мне было жалко даже медика на проезд. К тому же пешие прогулки были полезны для здоровья, как успокаивал себя я. На воротах стражник лениво посмотрел на мой жетон сотрудника академии. И не хотя от перколитку в запираемых на ночь воротах старого города. Впрочем, отсюда туда выйти можно было почти в любое время суток беспрепятственно. Вот обратно пускали уже не всегда и не всех. До квартиры в доме миссис Шонц оставалось ещё далеко, как вдруг: "Помогите, помогите!" <связывая> раздался задыхающийся женский голос из тёмной узкой подворотни, заставив меня затормозить. Чуть не споткнувшись, я на секунду замер, а затем бросился туда. Слишком уж жалобным был крик о помощи. Может, подумай я чуть-чуть. Так, к чертям голову, туда бы не ринулся. Но сработали прочно вбитые ещё в юности рефлексы, буквально толкнув меня в темноту. Естественно, никакой ждущей помощи девушки там не оказалось, а из темноты вынырнули два тела. Что с гнусным выражением лица, отрезали мне дорогу назад. В свете луны блеснуло лезвие кинжала. Кошелёк или жизнь? Из уст бандита прозвучала до ужаса банальная фраза, всегда казавшаяся мне больше художественной выдумкой. Не думал, что её действительно говорят. Грабеж кого-то. Ну вот, пожалуйста, реальный факт на лицо. А где девушка? На всякий случай уточнил я, отступив на шаг. На что один из бандитов достав из кармана и прислонив к горлу амулет, изменившимся на женский голосом произнёс: "Я девушка". После чего они оба хрипло захохотали. Я отступил ещё на шаг, и полоска неяркого лунного света, мознув по груди, осветила висевшую на ней бляху. "Это маг", разом перестав улыбаться, нервно крикнул второй бандит, раззнав жетон Академии. "Гасим его", рявкнул второй стёрго ей из кармана ещё один амулет, а затем прямо мне в лицо рванула яркая магическая вспышка. Рефлекторно вскинул руки, я зажмурился, но тут вдруг и вновь почувствовал окружавшие меня хаотичные магические завихрения, точно такие же, как те, что возникали при малейшей моей попытке колдовать. Вся одежда на мне мгновенно превратилась в труху, и одновременно с этим я услышал два полных болей вскрика. Открыв глаза, я уставился на бандитов. Что бою, коле обожжённые руки, расколившиеся до красного амулеты валялись в луже, грязная вода в которой шипела и пузырилась. Они, в свою очередь, расширяющимися глазами посмотрели на абсолютно голого меня и с криками ужаса понеслись из подворотни прочь. Голую кожу неприятно за холодило. Кроме как-то пережившего магический выброс жетона, на мне действительно не осталось ничего, и я заметался тоже, ища чем прикрыть срам. Но, как назло, ничего маломальски подходящего не было, поэтому, прикрывшись спереди ладошкой и сверкая в ночи офедроном, я рысью рванул с проулка в сторону дома, понадеявшись на малолюдность. Искренне надеясь, что слишком много свидетелей моего позора не будет». Стоявший с парой одногруппников Ботлер сначала потер глаза, а затем посмотрел на бутылку вина в своей руке и ошарашенно произнес. «Э, — Я один только что видел, как вон оттуда выбежало два вопящих мужика, а следом за ними наш препод полностью голый и понесся их догонять. Нет — Нет. После того, как надолго присосался к горлышку бутылки, мрачно заметил второй. — Нет. Мы всё это видели. Шлёпать босыми ногами по неровной брусчатке было то ещё удовольствие. И очень скоро я не бежал, а прихрамывая шёл, проклиная и эту странную магию, и бандитов, и даже местных магов за то, что за тысячу лет так и не додумались до нормального асфальта. Тут сзади послышался дробный перестук копыт и характерные удары оббитых железными полосами колёс. Обернувшись, я увидел карету с четырькой лошадей, принадлежавшую, судя по не самому дешёвому исполнению, кому-то из местной знати. Тут же метнулся в сторону, стараясь скрыться в тени дома, но та неожиданно остановилась напротив меня. Дверца раскрылась, и послышался женский голос: "Ну уже скорее заходите". Помедлив секунду, я махнул рукой на возможные риски. Они были явно меньше, чем нудистская прогулка ночью по средневековому городу полному бандитов, и Ризво забрался в гостеприимно распахнутое нутро кареты. Та скрипнула рессорами под моим весом. Я плюхнулся на свободное сиденье, одной рукой не забывая прикрывать самое дорогое, а второй захлопывая за собой дверцу и тут же почувствовал, как мы тронулись с места после чего, наконец, смог разглядеть даму, что так милостливо соизволила меня подвести. Она сидела напротив, в дорогом платье, с богато украшенной туникой поверх. Пышную прическу удерживала тоненькая сеточка с жемчужинами, а сложенные на коленях ладони обтягивали белые перчатки с узорной вышивкой. Темноглазая и темноволосая, она не была юной девушкой, хоть и выглядела молодо, Во взгляде и в чертах лица проглядывала опытная и волевая женщина, привыкшая командовать. Весьма, скажу, симпатичная женщина. Моя нагота не вызывала в ней ни капельки смущения, наоборот, она с интересом меня разглядывала. Прошу простить судороги, наклонил я голову, что приходится находиться перед вами в таком виде. Против моей воли обстоятельства сложились так. Обычно я предпочитаю прогулки в одежде. Я поняла, усмехнулась незнакомка. Увидела на вас жетон Академии и сразу решила, что вам нужна помощь. Благодарю, онвсклонил я голову, закинул ногу на ногу, чтобы выглядеть более прилично. Представился: Э, Вольдемар, профессор магии. Златана, графиня Честер. В свою очередь назвала она своё имя и титул. Если не секрет, что с вами произошло, Вольдемар? О, история банальная, и старая как мир. Наткнулся на парочку бандитов, развел я руками. Разве для профессора магии парочка бандитов могут представлять опасность? Дёрнула бровью женщина в некотором удивлении. Это произошло неожиданно, и они применили какой-то магический амулет, со вздохом пояснил я. И вроде не соврал, и тайну свою не выдал рассказывать всему свету, что у меня не получается колдовать, как-то не хотелось. Ужас, покачала головой графиня. Куда смотрит городская стража? Впрочем, ужасно высяна только на словах. Тон не изменился ни на йоту. Да и про стражу фраза была скорее дежурной. Всякому было известно, что бдёт она порядок только в старом городе, а с приходом ночи за пределы стен не высовывается. Регьёрас, благодарю за помощь, произнёс я. "Да пустое", отмахнулась Златана. "Ну, тем более мой сын сам сейчас обучается в академии". "Сын? Никогда бы не подумал. Вам на вид не больше 20". "А, вы мне льстите", чуть покраснела та, улыбаясь. "Не чуть", покачал я головой. "А на каком он курсе, если не секрет?" "На первом", улыбнулась графиня. "В группе А" годы всего прошло, а он уже жалуется вовсю. А? Так это моя группа. Вот тут удивление, Графини, стало не поддельным. Так вы тот самый Вальдемар Локарис? Я склонил голову к вашим услугам. Э, как вас описывал Тар я и подумать не могла, что вы такой симпатичный и галантный мужчина. Вскоре рисовался образ злобного и ненавидящего всех колдуна-затворника. Ой. Она прикрыла рот ладошкой. Простите, совсем не хотел вас обидеть. А э, ничего. Махнул ей рукой. Наклонился, доверительно прошептав. Скажу честно, такой образ я выбрал специально. Вы же знаете, современных детей совершенно не признают авторитетов. Своевольны, не слушают старших. А в деле изучения магии ошибки стоят очень дорого. Поэтому пришлось стражиться наказывать за каждую мелочь, приучать к дисциплине. Зато теперь во время занятия идеальная тишина. Никто не шалит, не отвлекается, все слушают преподавателя. А вы хитрые, произнесла Златана одобрительно. Действительно, нашим деткам не хватает твёрдой руки. Правда, последнее, на что он жаловался, что вы заставляете их очень много учить и постоянно спрашиваете. Послушайте, графиня, я накрыл её ладонь своей. Всё, что я понял за годы собственного обучения и преподавательской практики, так это то, что существующая система подготовки не идеальна. Мы не учим студентов думать, не учим понимать, как получаются те или иные вещи, а не просто заучивают порядок сотворения заклинаний, бездумно, словно дрессированные животные. Зачастую не понимая, зачем нужно то или иное действие. Я же наоборот, хочу заставить их понимать, научить их мозги работать, чтобы они осознанно подходили к магии, которая куда сложнее, чем просто пара сотен заклинаний. Магия это целый мир, погружаясь в который, открываешь для себя всё новое и новые удивительные вещи. Вольдемар Увидев взгляд графини, брошенный на мою руку, что чуть продолжала сжимать её ладонь, я поспешно отстранился. Чуть виновато улыбнулся. «Про простите, иногда я вхожу в раж и перестаю себя контролировать. Ничего. Зато теперь я вижу, что вы ещё юмные, и, и будет совсем неплохо, если мой Тагр тоже получит чуточку вашего ума. По мере моих скромных сил. Тут я посхватился. Сударыня, я вас отвлекаю, а он меж тем вас, наверное, уже ожидался граф? О, совсем нет, я в дава, ответила та с болезную, не стоит, отмахнулась женщина. Граф почивает в родовой усыпальнице уже с десяток лет. Траур по нему давно окончен. Да я и не любила его особо. Но вы правы, мы действительно ездим кругами. Скажите, где вы живёте, я вас туда доставлю. Я продиктовал адрес и кучер каким-то образом прекрасно меня услышавший, тут же повернул коней. Была рада познакомиться, напоследок произнесла графиня, подавая мне руку. И приняв ту, я, не касаясь губами, поцеловал тыльную сторону ладони. Взаимность ударыня, взаимна. Вышел из кареты, стараясь сильно своей голой задней частью не маячить перед лицом дамы. Услышал лёгкий смешок. "Зачем голос лото не добавил. И не делайте поблажек Тару. Не буду", ответил я уже в спину удаляющейся кэреты. Миссис Джонс, по всей видимости, уже планировала отправляться на боковую. Дверь она открывала, одетая в чепчик и плотную ночную рубаху до пола. Но стоило ей увидеть голову меня, как весь сон с неё слетел мгновенно. Взвизгнув, она отскочила вглубь коридора. "Тише!" Шкнул я на неё, боясь, что на шум выглянет Альтина. Перед собственной студенткой ронять авторитет своим непристойным видом не хотелось. "Ты что это у дома лохальник?" меж тем безгливо поинтересовалась хозяйка. "В таком виде являться или никак над бедной вдовою надругаться удумал?" хет надвоим, что ли, я фыркнул. "Даж не надейтесь, не для вас мой цветочек рос". Мгновенно взлетев по лестнице, я дёрнул ручку на себя, на моё счастье оказавшуюся незапертой, и только тогда у бабки наконец прорезался дор речи, и вслед мне понеслась отборная брань. Плотно прикрыв за собой дверь, разом приглушивши возмущённые вопли, я на цыпочках прокрался по коридору до окна в конце, после чего аккуратно потянул створку вверх, вылезая через него на крышу. Ну а как мне было ещё попасть к себе? Ключ-то тю-тю, сгинул вместе с одеждой. Благо в комнате, в столе, у меня была еще парочка запасных. Так же тихо прополз по коньку, стараясь сильно не тревожить глиняную черепицу. Затем спустился ниже, опасно свисая с края крыши, нашарил ногами выступающий подоконник. Опираясь на него, кое-как подцепил створку, так же поднял и с облегчением скользнул к себе. Весь этот акробатический номер дался мне О и как не просто. И минут 5 я просто сидел, восстанавливая дыхание и успокаивая гудевшие от напряжения мышцы. Всё, хватит на сегодня приключений, пробормотал я и, достав новые кальсоны с рубахой, оделся, со вздохом отметив, что ещё один комплект одежды отправился в утиль. А вместе с ним и одна из трёх мантий, та, что была с половиной защитного узора на груди. Это к снова скоро придётся копафнуть и убежать. А бюджет-то не резиновый.